Седина в бороду, а бес не дремлет. Утро среды выдалось ленивым. Будущие молодожены проснулись рано и долго нежились в постели. Регина прилегла к нему на плечо и замурчала. Руслан гладил невесту по спине, шее и затылку, любовно обращаясь с рубцами от ожогов и целуя в лоб. Ну все, порция нежности получена сполна, пора вставать. «Что ты, добрый молодец, не весел?» «Почему ты так тяжело вздыхаешь?» спросила Регина, стоя у плиты не отворачиваясь от сковородки со скворчащими сырниками. «С нетерпением жду завтрак», выкрутился Архипов. «А если серьезно?» настаивала Регина, переворачивая поджаристую с одной стороны творожную лепешку. «Свадьба приближается, нервничаю. Передумал на мне жениться?» спокойно спросила девушка, но повернулась, чтобы посмотреть на его реакцию. Прямой взгляд — лучшая лакмусовая бумажка проверки на честность. — Никак нет, товарищ невеста, дело в другом. — В чем? — Если мы не найдем убийцу Илоны Хабаровой и на какое море не поедем. Просто не отпустят в увольнение. — Может, это и к лучшему, — пожала плечами Регина. Ты обещала, помнишь? Я допускаю тебя к материалам дела, а ты едешь со мной в свадебное путешествие. Но тебя же не отпустят, помнишь? Парировала она, подавая сметану к сырникам. В архив следственного комитета Ростоцкая пришла задумчивая. Глушко не обманешь, даже если станешь улыбаться. Зинаида никак не затумкает. Шо таки? Шо моя красавица затужила? Скоро самый счастливый день в жизни, а старший архивист чего-то грустнючая ходит. Вот и за свадьбы и грустючая. Нервничаю. Да и Архипов неспокоен. Вот паршивец! Неожиданно заорала Глушко, соскочила со стула и сжала кулаки. «Почему паршивец?» — опешила невеста. «Дай мне его телефон, я ему все выскажу, ишь!» «Что выскажете?» «Ну как шо?» — неспокойно вишли. «Передумал, значит, хлопец, поматросил и бросил. Сломал девки жизни в кусты», — выпалила женщина, выпучив глаза. Регина расхохоталась до слез, до боли в скулах. «Успокойтесь, милая Зинаида Ивановна!» Никто никого не бросал. Он переживает, что мы в свадебное путешествие не сможем поехать, если он не раскроет преступление. «А, -а, -а вон оно шо! Так бы сразу и сказала, а то неспокоен». «А что за преступление?» «Я вам рассказывала. Убийство фельдшера из неотложки». «Илоночки?» «Да, пометую». «Так ты помоги ему!» — придумала Глушко выход. «Ты же у нас голова!» Я помогаю, но пока глухо. Как в танке? Ага. Не горюй, все будет гарно у вас. Зинаида вон в 90-х свадьбу со своим дальнобойщиком сыграла. До сих пор вместе. Только фотокарточек нет со свадьбы. Ни одной. Почему? Длинная история. Заинтриговали, рассказывайте. Не могла успокоиться Регина, предчувствуя нетривиальную историю. Она такие жизненные истории ох как любит. «Ну ладно, слухай. Ты в 90-х малая была, плохо помнишь. Дефицит тогда был, перестройка превратилась в полную разруху. А мы, значит, жениться надумали. Родители подмогли, столовые организовали, ну и мы решили выпендриться. Рюмки и бокалы в дефиците заменили гранеными стаканами. А чтоб красиво выглядело, украсили край самодельным снежком. Зимой дело было? Ага». Романтика, чтоб ей пусто было. Липким сахарком краешек стаканов покрыли, а сверху пищевой краситель нанесли. Они тогда только появились в свободной продаже. Глушко отхлебнуло чай с фарфоровой чашки. В горле пересохло. Регина ждала развязку в нетерпении покачиваясь. Вышли на танцпол И как давай со смеху загибаться? Почему? Потому что у всех вокруг ртов образовались разноцветные круги. Следы от граненных стаканов. Краситель оказался китайский, некачественный. Пошли мыться, а он, зараза, такая не смывается. Хрепкая дрянь. Как еще не отравились, добавила Ростоцкая с опаской. Во-во, а топ еще и скорую помощь вызывать пришлось. В общем, фотографироваться гости отказались на отрез. Но я тоже не захотела, как клоу, на свадебной фотографии стоять. Фотографу вручили склянку спирта рояль. Был такой популярный напиток в то время. И отправили до хаты. Надеюсь, на моей свадьбе такого не случится. У тебя все будет гарно. Тетка Зинаида врать не будет, Сказала Глушко и подмигнула. В обед Регина решила навестить ребят. Лариса целыми днями пропадала на заказе. Присмотра за племянниками никакого. А что делать? Деньги хорошие платили заказчики. Скоро детей в школу отправлять. Лишними точно не будут. А Нютка выбежала навстречу. Обняла, засыпала тетку вопросами, не давая ответить, задавала следующее. Впрочем, как всегда. Когда уже вырастет племянница, Степиница? Ой, нет, не надо. Пусть еще побудет ребенком. А еще Вера Михайловна показала нам первую позицию. У нее это так легко получается, но она же с пяти лет занимается танцами, а я пока не могу вывернуть стопу, тараторила девочка. Научишься, заверила Регина, снимая уличную обувь в прихожей. Вот и она сказала. И up to you. Что она сказала? Не поняла Ростоцкая. Это по-английски. Все в твоих руках, значит. Она часто так говорит. Ага. Иногда не помнит русские слова и говорит по-английски. Потом переводит нам. Точно, точно. И говорит она с акцентом. Шальная мысль промелькнула в голове у Регины. Нет, не может быть. Это было бы фантастическим стечением обстоятельств. А что, если нет? Версию нужно проверить. Березкин мне в помощь. Алло, старший оперуполномоченный? Спросила Ростоцкая, услышав хрипловатый голос. Почему так официально? Потому что мне срочно нужны кое-какие данные. Нужно сделать запрос от твоего имени. Поможешь? Спасибо. Я твоя должница. Через час телефон пиликнул, завибрировав на столе. Регина открыла сообщение. С полученных по WhatsApp фотографий на нее смотрел возможный убийца. Или идейный вдохновитель мерзкого преступления. «Марка Климчука нужно отпускать», заявила Архипову безапелляционным тоном Регина за ужином. «Даже так», — сказал Руслан с эхицей, отправляя в рот последний кусочек запеченного мяса, прикрывая глаза от наслаждения вкусом. «Нужны небольшие детали, и дело раскрыто». «Не темни, рассказывай, что узнала» сказал Архипов, вытирая губы салфеткой, сытый в предвкушении подробностей. «Помнишь, я тебе рассказывала, что у мужа убитой есть любовница?» «Помню, Вера Панова. Мы ее проверяем. Кстати, у нее тоже алиби. В баре напилась, и уехала домой за полночь. Думаешь, она убийца? Убрала соперницу с дороги?» «Не совсем так. Она не та, за кого себя выдает». «И кто же она?» «Потом расскажу», сказала решительно Ростоцкая. Ты не можешь так со мной поступить. Говори сейчас, — потребовал обескураженный Архипов. Потерпи до утра. У меня не все готово. Утром Регина встала с позаранок, поцеловала спящего Руслана и выбежала на улицу. Нужно много чего раскопать в базах МВД, прежде чем выкладывать карты на стол. Сонный дежурный удивленно округлил глаза. В такую рани на работу. Сумасшедшая, но такая красивая эта архивисточка. «Регина Павловна», – окликнул охранник, опомнившись. «Да». Уже почти ушедшая Ростовская вернулась к дежурному. «Мам посылка», – сказал охранник, протягивая ей коробку. «Мне?» «Вчера вечером принесли». «Спасибо», – сказала Регина и забрала посылку. «Тяжелая?» «Наверное, из следственного управления областного центра». Открыв кабинет своим ключом, в кои-то веке она пришла раньше глушку, Ростовская поставила коробку на столик, где они обычно чаевничали а сама направилась к своему столу включать компьютер. Пока все прогрузится, установятся соединения, логины, явки, пароли. Долгая история. Можно спокойно распечатать ящик. Синяя картонная коробка, оклеенная скотчем Почты России, еле поддалась резу канцелярского ножа. «Мамочка!» – заорала старший архивист, как укушенная. «Почему как?» Короткое утолщенное тело гадюки выпрыгнуло из коробки, как черт из табакерки. Обозленная долгим сидением в темнице, змея ужалила Регину в руку. Это больше походило на удар, чем на укус. Глазки с вертикальным зрачком злобно уставились на хозяйку кабинета, готовые упасть в обморок от неожиданности, страха и боли. «Жить будет», — вынес вердикт врач скорой помощи, вызванный дежурным. «А ты молодец, сержант!» Одинокий вскрик в полупустом здании архива донесся до охранника. Парень не растерялся, забежал в кабинет архивистов. На полу распростерлась безжизненная, как ему показалось, тело Ростоцкой. Присмыкающаяся с чешуйчатым коричневым окрасом шипела рядом. Дежурный вызвал неотложку, палкой отогнал гадюку, пальцами приоткрыл ранку, отсосал и выплюнул яд. Детство, проведенное в деревне, научило его обращаться с ядовитыми змеями. Регини продезинфицировали ранку, наложили повязку, напоили чаем и отправили домой. Архипов, стоя на кухне в одних трусах, с чашкой дымящегося кофе побыстрее проснуться. С удивлением наблюдал, как перед купеческим домом на пригорке остановилась карета скорой помощи. Из фургона вывели Ростоцкую и проводили до калитки. «Не понял», — вместо приветствия сказал Руслан, нахмурившись. Непонятное настораживает. «Это что сейчас было?» «Это вот что было», — сказала Регина, предъявляя перебинтованную конечность. «Попытка устранения опасного человека на лицо, вернее на руку, мою». «Блин, как же ты любишь говорить загадками! Что случилось?» На меня напали. «Кто?» «Гадюка!» «Ничего себе! Жаль, что меня не было рядом, я бы ей показал!» «Как!» «Кленовала во вражескую морду!» «Пусть не разевывает пасть!» Раскаркался Гриша от возмущения, даже подлетел поближе. На хозяйку напали, а он не смог помочь. «Я понимаю, что это не хороший человек, но кто конкретно?» «Да конкретно, гадюка! Змея, то есть!» Вон Гриша уже все давно понял. «Подожди, а где ты ее нашла?» Все так же недоумевал Архипов. «Это она меня нашла. Мне ее прислали по почте. Я открыла посылку, а гадюка как выскочит и цап меня за руку». «Кто прислал посылку?» Посерьезнел следователь. «Не знаю», растерялась Регина, присела на краешек стула. «Коробку, надеюсь, не выбросили?» «Не знаю», повторила она. «Ладно, давай лежи, отдыхай. Увольнение тебе до обеда. Лекарства нужны?» «Вроде нет». «Хорошо, в обед я заеду, проверю, чтоб ты лежала и отдыхала. Приказ ясен?» «Так точно», — вяло отрапортовала Регина. «Григорий, проследи», — приказал Архипов и вышел из дома. фуды, будет сделано, товарищ следователь». Отпечатков пальцев на коробке, как мечтал Архипов, эксперт не обнаружил. Однако в почтовом отделении припомнили мужчину, оформившего отправление. Похож на секретного агента. Черные очки для конспирации, черные волосы, зачесанные назад. Руслан заехал в обед домой. Регина чувствовала себя сносно, поэтому он забрал ее с собой. В допросной комнате опять стояла духота. Вентиляция работала слабенько, еле-еле гоняла теплый воздух. Кирилл Хабаров приложил к колбу бумажный платок, пропитал его, сложил на железный стол. Кучка белых скомканных салфеток лежала рядом с его подрагивающими пальцами. Кирилл с опаской пялился на Ростоцкую. «Ведьма однозначно. Ничего ее не берет». «Повторяю вопрос. Может, было непонятно с первого раза. Как вы добрались до санатория в вечер воскресенья?» «Я?» — взгляд с поволокой прожигал допрашивающих возмущением. Как такое можно было про него подумать? Именно вы, подтвердил следователь, глядя подозреваемому прямо в глаза. Не несите чепуху, я не был там. В воскресенье я лежал на кровати и смотрел телевизор в своем номере в гостинице за 200 километров от жены, сказал Кирилл, расстегивая тесный ворот черной рубашки. Да что вы так волнуетесь? Если вы не виноваты, значит все будет в порядке, сказала Регина с притворным сочувствием и положила перебинтованную руку на ладонь нервного фотографа. Теплый воздух в допросной комнате стал видимым, дрогнул и растворился. Ростоцкая оказалась в воспоминаниях Хабарова. Кирилл сидел в фотостудии, пил кофе и ждал ответа от Веры. «Вера, Вера, Верочка!» Написал ей, что завтра он станет свободным, а она молчит уже час. «Люблю!» На экране телефона высветилось долгожданное сообщение. Хабаров улыбнулся, написал, что он любит сильнее, и продолжил собирать сумку с фототехникой. Завтра выезжать в командировку, послезавтра целый день репортажной съемки. Нужно зарядить всю аппаратуру, запасные батареи, свет. Не забыть широкоугольный объектив и штативы. В гостинице ему повезло. Дежурная по этажу попалась та, что надо. Он немного поиграл с ней, как кот с клубком пряжи. Позаигрывал, делая голос глубоким, а взгляд томным. «Вы очень любезный, сеньорита», — сказал Кирилл, целуя морщинистую руку. «Ой, да что вы такое говорите?» — засмущалась женщина. Фотограф подарил шоколадку, попросил утюг. Она должна была его запомнить. В номере бросил утюг на кровать, открыл окно и сиганул вниз. Дорогу до железнодорожного вокзала осилил за десять минут. Электрички до Старграда не ходили, железную дорогу только начинали прокладывать. Он взял билет до соседней станции. Поймать такси до санатория не составило труда. «Милая, давай начнем все сначала. Завтра я получаю ключи от новой квартиры. Заберем Олю из деревни, заживем семьей. Я приехал за тобой. Не хочу откладывать наше общее счастье. Выходи с чемоданом на улицу». Кирилл набирал текст сообщения с салона такси, надвинув на лоб капюшон толстовки. «На всякий случай. Уж больно много болтает старик. Вот тут ему совсем не нужно вступать в общение». Ростоцкая отдернула руку от фотографа и нахмурилась. Сглотнула и, не сказав ни слова, вышла из комнаты. Архипов проводил ее недоуменным взглядом. Встал и последовал за ней в коридор. — Ты чего, малыш? Тебе плохо? — участливо спросил Руслан, хватая Регину руками за плечи. — Явно нехорошо. — Что случилось? Тошнит? Голова кружится? После укуса змеи так бывает. — Это он. Он убийца. — С чего ты взяла? — Мы не там искали. «Он сбежал из гостиницы и не такси ловил, а на электричке до соседей доехал, а там уже поймал машину». «Запутывал следы», — сказал Архипов, прищурившись. «Ага. Отправь Березкина. Надо искать мужчину в синих жигулях. Желтая пейсполка, седые усы. И пусть камеры видеонаблюдения посмотрят на станции. На видео ничего не нашли. Плохо освещаемое место, размытая фигура, только и всего». Старший оперуполномоченный с такими точными приметами был успешнее. Нашел бомбилу в два счета. Словоохотливый старичок в бейсболке, бывший школьный учитель, опознал пассажира сразу. Никакие капюшоны не помогли. Глаз цепкий, учительский. Кто больше всех прячется, того вызываем к доске. Негласное педагогическое правило. Гражданин Хабаров, водитель синих «Жигулей» опознал вас пассажира, следовавшего от станции до санатория «Зеленый ветер» официально объявил следователь. «Он не мог!» Начал было фотограф, но осекся, сверкнув прозрачно-голубыми глазами и опустив голову. Сболтнул лишнего. «Вы задержаны по подозрению в убийстве Илоны Хабаровой. Обвинение в покушении на убийство Регины Ростовской тоже уже составляется. Чистосердечное признание смягчает вину, знаете?» «Эх, ладно, чего уж теперь», сказал Кирилл, дернув головой, закидывая упавшие на лицо волосы назад.